Если с ней что-нибудь случится, я отказываюсь с вами работать. Сушенков искосо взглянул на него, потом, закурив, мягко произнес. — Не говорите глупостей. Специалисту вашего класса нужно уметь контролировать эмоции. — Это не эмоции, — возразил монах, — это расчет. Если вы решите убрать ее, значит, обязательно уберете и меня. Так вот, я повторяю, эта женщина сегодня уйдет из моей квартиры живой и невредимой. И каждый день я буду звонить ей, проверяя, как она себя чувствует. И только после того, как она благополучно вернется к своим домашним, я соглашусь на вашу операцию». «По-моему, вы несколько одичали». В вашем положении не диктуют условия. Вы уже получили деньги и должны понимать, что срывать операцию бессмысленно. — В таком случае считайте, что я отказываюсь. Деньги можете забрать обратно, — решительно проговорил монах. — Вы ведь все равно придете за ними после того, как устраните меня. Сушенков разозлился. — Вы начитались детективов, — резко бросил он. — Перестаньте болтать глупости. Ничего не случится с вашей знакомой. Просто нам нужен один день, чтобы она осталась у вас. Пока мы все проверим. — Она уйдет сегодня вечером, — упрямо повторил монах. — Нет, — решительно возразил Сушенков. — Она никуда не уйдет, пока мы не закончим проверку. — В разгар операции неожиданно появляется ваша старая знакомая, с которой вы не виделись много лет. Сегодня ночью она останется у вас. Придумайте что угодно, делайте что хотите, но оставьте ее у себя. Мы ее все равно не выпустим. Она не пройдет дальше вашего двора, пока мы не проверим. Я думаю, вы понимаете наши мотивы? Хорошо. Тяжело мотнул он головой. Но... До завтрашнего дня проверяйте как можно тщательнее, но завтра она уйдет, и вы ее не будете трогать. Мало того, вы дадите ей охрану, чтобы с ней ничего не случилось. Хотя, думаю, это излишне. Вы все равно представите к ней своих наблюдателей. Впрочем, это даже хорошо. Убедитесь, что она абсолютно ни при чем. У вас были с ней интимные отношения? Много лет назад. — признался монах. — Я так и думал, судя по вашему разуму. Может, она действительно к вам случайно попала. Нам нужно время, чтобы все проверить. — Это вы мне уже говорили. Лучше дайте мне ваш мобильный телефон. Сушенков, достав из кармана телефон, протянул его своему собеседнику. Монах быстро набрал номер. Она сняла трубку почти сразу, очевидно, сидела у телефона. «Маша», — начал он, стараясь не смотреть на сидевшего рядом владельца телефона, — «я немного задерживаюсь. Если можно, ты никуда не уходи, дождись меня». «Конечно, дождусь. Я заказала разговор. Может, мне его быстро дадут. Ты не беспокойся, я тебя дождусь. Когда ты вернешься?» «Часа через три». Он все-таки покосился на своего соседа. «Хорошо», — сказала она. — Никаких проблем. Ты извини, что я доставляю тебе столько беспокойства. — Ничего страшного, только обязательно дождись меня. «Да — Да-да, конечно. — Я не взял ключи, — соврал он, — оставил их дома. Если ты выйдешь из квартиры, я не смогу попасть к себе домой. — Да не волнуйся ты, — засмеялась Маша. — Я тебя дождусь. Спокойно делай свои дела. — Я посижу у окна, пока ты не вернешься. «Только потом ты мне закажешь такси?» Договорились. «До свидания!» Отключив телефон, он вернул его владельцу. Остаток пути они поделали в полном молчании. Два автомобиля мягко неслись по трассе. Впереди шел Вольва. За ними почти впритык несся БМВ, в котором сидело никак не меньше четырех агентов Сушенкова. «К чему такой парад?» — недовольно подумал монах и как они собираются обеспечивать секретность таким количеством людей, знающих об операции. Предположим, его они уберут. Но куда денутся остальные агенты?»